252. Свет творить можно и в себе, и в людях. Думая о них светло, их возвышаем и осветляем их ауру, но и наоборот. Великие духи людей мыслью творили, вызывая из глубины лучшие качества духа, спящие там. Доброе начало есть в каждом человеческом сердце. Их можно мыслью вызвать оттуда. Мыслить о людях светло, их возвышая, может, каждый, хотящий людям добра. Доброжелательство — ценное качество духа. Оно может быть сознательным и целеустременным. Хорошо потрудиться на ниве творчества душ человеческих. Жизнь для этого богатый дает материал, когда столько вокруг жестоких и злых. Велика заслуга тьму в человеке, на вас обращенную в свет превратить. Каждому сердцу, непогрязшему безнадежному мраке, можно обратиться с словами Пусть будет в нем свет. Но для этого нужно, чтобы и в собственном сердце не было тьмы, не было места отемненным чувствам, вызываемым несовершенствами окружающих, и на недобрые чувства людей следует отвечать не такими же чувствами. Но мысль света ответ на послать не позволяет темняться собственному сердцу. И совершить это можно мысленно. Посылай мысленно нужные простые слова. Мысленно можно сказать все. И там, где обычные слова были бы встречены враждебно, там мысль до сердца дойдет, и сердце коснется. Мыслью творите людей, как то делали многие носители света. Но мыслью творя не думайте о помощи тигру.